глава семь чужаки падение завершилось переломом луча в типичном месте более идиотской ситуации для тренированного спортсмена и придумать нельзя шаткая конструкция из стола и стула не позволила правильно сгруппироваться стул зашатался и поехал в бок карлос хотел спрыгнуть но попал на край стола потерял равновесие и свалился на пол Да неудачно Массивное тело рухнуло на вытянутую для защиты руку. И вуаля! Гипс на предплечье. Карлос даже порадовался, что упал ночью. Он кое-как зафиксировал сломанную руку, положил ее на узкую рейку, которую недавно оторвал от мебельной упаковки, и закрепил ремнем, орудуя только левой рукой помогая себе подбородком. Потом осторожно сел за руль и поехал в клинику, которая принимала больных круглосуточно в соседнем городке, в двадцати километрах ниже по горе. Утром Ремей чуть с ума не сошла, когда увидела драгоценного сыночка с гипсом на предплечье. Она засуетелась вокруг, нашла в телефоне номер знакомого доктора, и то и дело принималась плакать. Карлос, чтобы остановить поток слез, спокойно сказал. — Мама, угомонись. Мне не больно. Не вызывай врача на дом. Видишь, перелом уже зафиксировали. Карлос потряс в воздухе повязкой. Три недели сформируется костная мозоль, и рука станет крепче, чем была раньше. — Как? Ну, как это произошло? Я говорила тебе, не лезь на склад. Там только пыль, мертвые мухи. Бог с ней с этой мебелью. Карлос молча обнял мать и поцеловал ее в черный затылок, где не виднелось ни одного седого волоска. Не мог он сказать ей, что упал не случайно. Зато Антонио обрадовался, когда увидел отца с рукой наперевес. Мальчик принес фломастеры и разрисовал гипс веселыми картинками. «Ну вот, хоть кому-то я доставил радость своим падением!» Засмеялся Карлос. Прошла неделя. Карлос привык обходиться левой рукой, по-прежнему бегал по утрам и выполнял силовые упражнения, но идею расформирования склада временно отложил. Каждый вечер, засыпая, он видел перед собой эти черные, влажные, похожие на спелые сливы глаза. Они ему что-то напоминали. Поэтому он рисовал в голове картинки, представляя образ существа, смотревшего на него. Но ничего не получалось. И через неделю Карлос так и не понял, с чьим взглядом столкнулся – животного, человека или демона. Он попросил работника принести в подвал стремянку. По вечерам забирался на нее и подолгу сидел на верхней ступеньке, разглядывая соседний двор колодец. Ни разу больше он не заметил ни черных машин, ни людей, не слышал странных звуков. Казалось, дом необитаем. Чтобы избавиться от видения, преследовавшего его не один день, он решил расспросить о незнакомцев в деревне Ангелов. Карлос огляделся вокруг. Поселок постепенно погружался в вечер. Заходящее солнце уже потеряло свою яркость, стало красноваться в и почти спряталось в горах. Последние лучи золотили верхушки деревьев, отражались в окнах домов, спускались змейками по склонам гор. Дневной свет потускнел, и кое-где зажглись вечерние фонари. Долго искать дядю Милена не пришлось. Как всегда, он с друзьями сидел на открытой веранде и потягивал кофе «Картада» из стеклянного стаканчика. — Все верно, — усмехнулся Карлос. А что еще делать старику, который, имея собственную автомастерскую, нажил немалое состояние и теперь тратят его, наслаждаясь жизнью и обсуждая свежие деревенские новости? Два этажа большого дома дяди Эмилио закрыты от посторонних глаз. Еще мальчишкой Карлс мечтал заглянуть за запертые на ключ двери, но Ремей не позволяла сделать этого. — Милен копит там сокровища, — шептала она сына, укладывая его спать. Истории о кладе дяди Эмилио заменяли мальчику сказки. — А зачем? — также шепотом спрашивал он. — Не знаю. Детей у Милена нет. Оставит наследство племянникам. Богатый будешь. «Вот еще! Пусть сам наслаждается своим богатством!» «А он и наслаждается», — отвечала мать и рассказывала очередную невероятную историю. Взрослого Карлоса наследство дяди Милена не интересовало, со своими делами разобраться бы. Он знал, что у старика в гараже стоят раритетные машины, и он входит в клуб таких же, как он, автолюбителей со стажем. Иногда он видел, как по горным дорогам проносится кортеж из роскошных кабриолетов тридцатых сороковых годов XX века. Это вывели на прогулку своих коней друзья Милена. И вот тут дядю невозможно было узнать. Вместо пожилого человека, который ходил, опираясь на трость, за рулем сидел водитель начала века в кожаной куртке и шлеме. Облик дополняли круглые очки, защищающие толстыми стеклами глаза. Не дядя, а антиквариат в чистом виде. И сейчас этот антиквариат неторопливо беседовал с друзьями. — Ола! — поздоровался Карлос. И старики выжидательно посмотрели на него. — Я хочу кое-что у вас спросить. — Садись! — Мария, кофе принеси племяннику! — крикнул Эмилио. — Вы знаете, кто купил тот дом? Карлос показал рукой на здание, выглядывающее из-за стены родного отеля. чужаки Тут же ответил дядя. «Приехали они сюда прошлой зимой. Чем занимаются, мы не знаем. Они с нами не разговаривают. Видим, что появляются иногда на джипах ближе к ночи. Потом, как волки, собираются в стаю и отправляются колонной по пять-шесть машин в сторону горнолыжного курорта. Я один раз там с ними столкнулся». «А что ты видел? Кто выходил из джипов?» «Я сидел в баре. У меня там приятель работал. Умер этой весной». — А кого ты там знаешь? — вмешался в разговор друг дяди, худощавый, сутулый старик. — О, да ты тоже его знаешь. Помнишь, когда ты из армии пришел, мы в ущелье спускались, на пикник, к озеру ездили, а там еще одна компания отдыхала. Увидев сведенное к переносице брови друга, дядя Милен сердито хлопнул ладоней по столу. — Как ты не помнишь? Мы тогда с девчонками познакомились. Ты решил за одной приударить, а она с братом была, тот на тебя и набросился с кулаками. «А, так ты про этого!» «Совсем старый стал, маразм на подходе», — разворчался Милен. «Вы друг дружке носы разбили, а девчонка-то за брата вступилась. Еле вас растащили. А потом я того парня еще встретил и еще. Разговорились, визитками обменялись. Он ко мне в мастерскую машину на ремонт ставил, а я иногда к нему в бар наведывался на чашечку кофе. Так и начали общаться». Карлос чувствовал, что если он не вернет разговор в нужное ему русло, старички ударятся в воспоминания. — Дядя Милен, ну и что ты заметил? — Ты о чем? Увидев разочарование на лице племянника, Милен воскликнул. — Все, все, рассказываю дальше. Ну, так вот, в зал вошла компания из скачков, одетых в черное, которые сопровождали несколько девушек. На чем эта группа приехала, я не знаю, просто предположил, что на джипах. Как девушки выглядели. О, это были модельные красотки. Все мужчины, что сидели у барной стойки, на них уставились. Особенно хороша была блондинка. Волосы волной лежали по красному платью до самой попы. Казалось, что она не шла, а плыла по залу. Ее огромные глаза обводили взглядом ресторан и остановились на секунду на мне. Я думал, о, в обморок упаду. Никогда такой красоты не встречал. Дядя Милен прикрыл восторженно веки, а старички засмеялись. «Хо-хо! Здорово, что на старости лет такие воспоминания появились!» «Наверное, перед сном мечтаешь о красотке!» «Да ладно вам!» — смутился Милен. «Я не буду больше рассказывать!» Девушки были в вечерних платьях. Вернул на землю дядю Карлос. «Да!» — Значит, они приехали в ресторан, а не на лыжах кататься. — Не знаю. При курорте еще отель есть, где останавливаются сильные мира сего. Вообще этот курорт не для среднего класса. Там чашка кофе. Милен поднял пустой стеклянный стаканчик со следами пены на стенках. — Стоит, как автомобиль. — Так дорого! — воскликнул сутулый старик. — Да, зато и сервис на высшем уровне. А твой знакомый барменом был? Как его в таком возрасте на работу взяли? — О чем ты говоришь? Какой бармен? Сильвию не работник, он хозяин бара и ресторана. Теперь там его сын заправляет. Что дальше было? — -а, а, на чем я остановился? Да, охранники быстро провели девушек через холл и уехали на лифте вверх. Что дальше было, не ведаю. Я спросил у Сильвию, кто это такие. Но он промолчал. Я и не настаивал. Карлос не знал, как реагировать на эту историю. Одна мысль то появлялась у него в голове, то исчезала. Никак он не мог ухватить ее за хвост. Что это за люди? Чем занимаются? Это профессиональные охранники, сопровождающие элиту на отдых? Или сутенеры, которые привезли роскошных женщин для экскорта услуг? Дядя, а тебе не показалось, что девушки напуганы? Или они пленницы? «Нет, они улыбались, перебрасывали словами с охранниками, а блондинка, когда встретилась со мной взглядом, даже подмигнула». «Точно проститутки. Работает в экскорте для богачей». «А сколько женщин было, не помнишь?» «Группа большая, это точно», — задумался Эмилио. «Я потому решил, что они приехали на черных джипах, что когда я заходил в бар, этих машин еще не было» а уходил, а не стояли у входа в отель. Мысль опять мелькнула и пропала. — Что это такое? Ну, привезли проституток. Так кого этим в наше время удивишь? Хотя это могут быть танцовщицы или актрисы, или просто женщины для компании. — Дядя, ты говоришь, что одна девушка была блондинка, а остальные как выглядели? — Хороший вопрос. Я когда на них посмотрел, удивился. Среди девушек не было ни одной испанки. «А кто?» — кором спросили друзья. Все настолько заинтересовались беседой, что забыли про остывший кофе и не заметили, как вокруг их столика собрался народ. «Я тоже видел, как этих девушек в машине везли», — вставил китаец с местного рынка. «Где?» «Джип остановился у магазина, открылась дверь, а там в глубине сидела китаянка, молоденькая. Я по тому и запомнил, удивился, не так часто в горах китайцев увидишь». «Очень интересно», — протянул Карлос. «Дядя, а те девушки какой национальности были, как думаешь?» «Блондинка походила на немку. Или славянку. Хотя нет, больше на немку. Или, а, бес знает кто. Там была еще рыжая девушка. Потом...» Милен закрыл глаза, вспоминая. «Азиатка. А еще ходенькая и стройная, как мальчишка. Негритяночка с короткой стрижкой». «Были и еще девушки, но я их не запомнил. Охранники в черном, как коршуну, окружили их и повели через холл». «А может, это жены и дочери?» — предположил Карлос. Но сразу отмел эту версию. Девушки были чужестранками. С детства ему нанушало ремей, что испанец женится только на соотечественнице. Карлос с матерью не соглашался. Современный мир диктует другие правила но и массового потока межнациональных свадеб среди знакомых не наблюдал. — Да ладно вам! — вмешалась в разговор Мария. — Просто приехали девчонки в гости к кавалерам. Что с того? На горнолыжном курорте часто молодежь тусуется. Сейчас еще не сезон, вот и приезжают развлекаться подальше от родителей. — Еще пить будете? Посетители переглянулись и стали расходиться по своим делам. И вправду, почему я должен волноваться, кто мои соседи? — Не мешает окружающим жить и ладно, — подумал Карлос и уже повернулся, чтобы уйти, как столкнулся взглядом с пожилым человеком, который сидел с бокалом пива и внимательно смотрел на него. Мужчина тут же отвел глаза, поставил стакан и быстро ушел. — Кто это? — поинтересовался Карлос у Милена, кинув в сторону незнакомца. — Где? — дядя повернулся. — А, этот, так а, местного пивоха, Дон Фернандес. «Без алкоголя жить не может, а что?» Мне показалось, что он нас внимательно слушает. «Вряд ли! Он всегда выпивает свое пиво и идет домой, ни с кем почти не общается». Карлос пожал плечами, сначала хотел догнать Дона Фернандеса, а потом передумал и вернулся в отель. Сломанная рука не давала заниматься бумажной работой, поэтому он пошел на обычный осмотр этажей. Как ни старался выкинуть из головы соседей, Влажные глаза, смотрящие на него через окно, разноцветных девушек, ничего не получалось. Карлос снова вышел на улицу, завернул за угол и остановился у металлической решетки, перекрывшей вход во двор колодец. Тишина, сгустившаяся темнота не давала разглядеть детали, да и смотреть было не на что. Лишь ветер гнал по асфальту осеннюю листву, доболтался да на кусте, росшем прямо возле подвального окна пластиковый пакет. Карлос сначала не обратил на него никакого внимания. Пакет как пакет. Много таких валяется вокруг. Он уже разворачивался, когда новый порыв подхватил легкий целлофан и понес его к решетке. Боковым зрением Карлос заметил, как из пакета выпал бумажный листок, покружился слегка в воздухе и прилип к оконному стеклу. Мужчина сорвался с места и побежал в отель. Взлетел на стремянку, листок по-прежнему прижимался к стеклу. Карлос пригляделся. Это был всего лишь обычный кассовый чек. Мужчина разочарованно выпрямился. — Совсем в детектива заигрался. Подумаешь, не нравятся тебе соседи. Они никому не мешают и никого не трогают. Ворчал он, осторожно спускаясь со стремянки. Он еще раз повернулся и посмотрел на окно. Листочек исчез. Карлос спустился на пол, включил свет, так как в темноте стало совсем темно, и решил проверить записи, сделанные в ту роковую ночь. Работал еще час, потом сладко потянулся, разминая застывшие мышцы, и снова посмотрел на темное стекло. Ему показалось, будто там что-то белеет. Карлос постоял, раздумывая, надо ли ему продолжать заниматься делом соседей. Вздохнул и снова полез на стремянку. К стеклу прижимался тот же чек, только ветер развернул его другой стороной. На белой поверхности было что-то написано шариковой ручкой на иностранном языке. Карлос спустился, захватил со стола карандаш и блокнот и вернулся к окну. Он тщательно переписал слова, набранные незнакомым шрифтом, и задумался.